Глава одиннадцатая. Том стащил пирожки. Король и королева сидели на троне в большом зале. Вокруг них толпились подданные, полная колода карт и всевозможное зверье и птицы. Червоный валет, закованный в цепи, стоял перед троном под конвоем двух солдат. Рядом с королем стоял белый кролик с трубой в одной лапке и свитком в другой. Посредине зала был накрыт стол, а на нем блюдо с пирожками.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 Она сделала это так быстро, что бедный маленький Бил не мог понять, куда девался его грифель, не найдя его. Бил продолжил писать пальцем. Его нимал не смущало, что в этом не было никакого толка, потому что доска оставалась чистой. Герольд, прочитайте обвинение», — повелел, наконец, король.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 И стала так пристально разглядывать шляпники, что тот побледнел и беспокойно заерзал».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 — Тогда, значит, Сурок говорит, — сказал Шляпник, ища глазами Сурка и опасаюсь, что Сурок тоже отречется от своих слов. Но Сурок не отрекся. Он крепко спал. — После всего этого, — продолжал Шляпник, — я, значит, отрезал кусок хлеба, намазал его маслом.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 «Пирожки!» — «Главным образом из перца!» — не замедлила ответить кухарка. «Испатыки!» — проговорил сзади нее сонный голос. «Схватите поскорее за шиворот этого сурка!» — пронзительно закричала королева. «Тащите его отсюда! Что это он все время вмешивается? Уберите его! Отрубите ему усы!» Поднялась страшная суматоха. Несчастного сурка теребили и тащили в разные стороны. А когда его, наконец, вытолкали, все уселись на свои места...